10 лет с русской императорской семьёй. Примечание. Печатается по приходскому листку соборного храма Христа Спасителя, Нью-Йорк, 1949 год. Страницы с 50 по 58. Вместо предисловия. Господин Сидней Гипс 10 лет был близок к царской семье. Будучи приглашён в 1908 году преподавателем английского языка к великим княжнам, а в 1912 году он также становится гувернёром и преподавателем наследника цесаревича. Это приглашение было сделано по рекомендации английского короля Эдуарда VII, дяди как государя Николая Александровича, так и государыни Александры Фёдоровны. Он преклонялся перед царской семьей, привязался ко всему русскому и, пережив трагедию царской семьи, которой он был предан до последних дней, сохранил навсегда светлую молитвенную память о царских мучениках. Русское православие его влекло к себе. Он стал понимать его глубину и красоту, а пережитое им в ужасные годы русской революции усилила в нём влечение к русской церкви. Как он сам говорит, в 1934 году он принял в Харбине веру, которая дала царской семье такую великую духовную силу в дни смертельных испытаний. Он принял тогда имя Алексея. Вскоре затем архиепископом Петропавловским и камчатским мнестром, впоследствии митрополитом Харбинским и Манжурским, он был пострижен в монашество с наречением имени Николая и затем возведён в сан иеромонаха. Возвратившийся в свою родную Англию, проникнутый почитанием государя и его семьи, отец архимандрит Николай организовал в их память дом Святого Николая в Оксфорде. Здесь он культивирует эту память, собирает реликвии, относящиеся к царской семье, а также к древней святой Руси, и образовал нечто вроде музея, и главное, оборудовал церковь-часовню при этом доме. Не получая содержания от прихожан, в большинстве с ограниченным достатком, он, имея уже около 73 лет отроду, на собственные небольшие средства ведёт и расширяет своё благое дело. Ниже приведены его воспоминания на английском языке. Они дышат искренней простотой и правдивостью, полны тёплой привязанности к погибшим мученикам и представляют ценный вклад в литературу, посвящённую величайшей русской трагедии. В своих воспоминаниях отец Николай трогательно заканчивает словами: Дом Святого Николая в Оксфорде это попытка внести свет этой православной веры в главный умственный и культурный центр Британской империи. Этот дом содержит несколько реликвий последних дней императорской фамилии и является своего рода памятником упокоения их душ в царстве небесном, где нет ни печали, ни вздыхания, но жизнь бесконечна. В настоящем юбилейном сборнике воспоминания отца архимандрита Николая помещаются в оригинале на английском языке. В одном из следующих выпусков приходского листка, если Богу будет угодно и обстоятельства позволят, предполагается воспроизвести их в переводе на русский язык. Редакция глубоко признательна отцу Николаю за столь ценный дар. к 25-летию Соборного храма Христа Спасителя в Нью-Йорке. Эти воспоминания являются как бы завершением художественно написанных страниц, посвященных также царской семье, десять лет на императорской яхте «Штандарт», печатаемых в морских записках обществом бывших морских офицеров в Америке. В. Шмид В 1908 году король Великобритании Эдуард VII в последний раз посетил Россию. Он совершал круиз на королевской яхте по Балтийскому морю, и российские императоры и императрицы, его племянники и племянницы отправились на своей яхте для встречи с ним у эстонских берегов. Сидя на палубе императорской яхты во время неформальной семейной встречи, король Эдуард заметил императрице, что у детей было плохое английское произношение. Я не знаю, что императрица сказала в ответ, но в результате замечания короля Эдуарда случилось так, что одним прекрасным осенним днём того же года в сопровождении государственного советника Петра Васильевича Петровы я прибыл в царское село чтобы дать свой первый урок английского языка великим книжнам Ольге и Татьяне. Я был представлен Софией Тютчевой, которая в то время состояла при великих книжнах, а она представила меня моим новым ученицам. Великие книжны обладали приятной внешностью, весёлым характером, были просты во вкусах и очень приятны в общении. Они были весьма умны. и быстро схватывали, когда концентрировали своё внимание. Дисциплина в классной комнате была непременно довольно строгой, и отступления от темы в суровой атмосфере, вызванной присутствием фрейлины, были крайне немногословными. Цысаревич, в то время ещё совсем маленький мальчик, время от времени заходил в классную комнату своих сестёр и со всей серьёзностью здоровался за руку с посетителями. В конце 1909 года я был впервые представлен последней российской императрице Александре, внучке королевы Виктории. Мать императрицы, великая герцогиня Гессенская Алиса, была любимой дочерью пожилой королевы, но рано умерла, и её маленькая сиротевшая дочь проводила много времени с бабушкой в Виндзорском замке. Из всех сестёр императрицы Одна вышла замуж за российского великого князя Сергея Александровича, другая за Генриха, принца прусского, а третья, вдовствующая маркиза Милфорд-Хейвен, все еще жива. Герцог Эдинбургский, муж принцессы Елизаветы, наследница британского престола, ее внук, а лорд Маунтбаттен, последний вице-король Индии, прославленный военачальник последней войны, ее сын. Есть все основания полагать, что дети императрицы, останься они в живых, были бы столь же одарёнными, как и потомки её сестры. Моя первая встреча с императрицей была очень приятной. В 1909 году она выглядела ещё очень молодой. У неё был свежий цвет лица, красивые волосы и глаза. В одежде и манерах она была очень проста. Она подавала вам свою руку с достоинством, смешанным со сстенчивостью, что придавало ей истинную любезность, которую было очень приятно видеть и чувствовать. Императрица была глубоко привязана к своим детям, особенно к цесаревичу, страдавшему страшным наследственным заболеванием гессенского дома гемофилией. которые также были больны дети принцессы Ирены Прусской и Альфонса XIII, последнего короля Испании. В те годы я мало виделся с императором. Дети жили этажом выше своих родителей, где у них были свои гостиные, столовые, спальни и ванные комнаты. Они могли легко к ним присоединиться в любое время, воспользовавшись небольшой личной лестницей, напрямую соединявшей части дворца. В 1912 году меня пригласили заниматься английским языком с цесаревичем, которому тогда было 8. Он не умел, а вернее, не хотел произнести ни слова по-английски, и императрица, попытавшись справиться с задачей самостоятельно, в конце концов в отчаянии отказалась от неё. Таким образом, моя новая задача была довольно трудна. добиться успеха там, где ей этого не удалось. Хотя Царевичу часто нездоровилось, он был славным, сердечным и умным мальчиком, способным на глубокую привязанность. Ему тем не менее, по причине слабого здоровья, немного не доставало весёлого настроения его сестёр. По этой же причине он был более смиренным, но отнюдь не подавленным. В 1914 году я проводил свой летний отпуск в Англии, когда разразилась Первая мировая война. Императорская семья вызвала меня обратно, и я вернулся в Россию рискованным скандинавским маршрутом. Прошло много лет, прежде чем я снова увидел свою родину. До 1914 года я жил в Петербурге, а в царское село ездил только на уроки. Кроме прочего, я тогда был директором расположенных на Невском проспекте высших курсов современных языков, которые посещало значительное число учеников, поэтому мне было намного удобнее жить в городе. После возвращения в Россию работы в царском селе стало значительно больше, поэтому мне пришлось отказаться от значительной части дел в городе. В качестве компенсации императрица радушно предоставила мне милую небольшую квартиру в великолепном Екатерининском дворце в Царском селе. С этого времени я стал полноправным членом штата и начал жить при императорском дворе. В то же время я не отказывался от своей квартиры в городе, что давало мне возможность следить за моими делами там. В царском селе я совершал прогулки или поездки с Цесаревичем в каком-нибудь из великолепных парков. Кроме того, практически каждый день у нас был отдельный урок английского языка. Так я стал проводить много времени с мальчиком, наше общение приобрело постоянство, которого раньше не хватало. Мы хорошо узнали друг друга и в невероятном калейдоскопе придворной жизни создали свой маленький личный мир. Жизнь была прекрасна, и мои отношения с императорской семьёй оставались самыми прекрасными. У цесаревича никогда не было отдельного воспитателя, как у прежних императоров. Возможно, его назначили бы позже. Вместо этого у него в то время было два губернатора и государственный советник Пётр Васильевич Петров, который руководил нами. Петров преподавал русский язык в императорском пажеском корпусе и в одном из кадетских корпусов. Кроме меня, у него был ещё один помощник, франкоговорящий швейцарец по фамилии Жильяр. Когда в 1915 году император принял верховное командование действующей русской армией и уехал в ставку в Магилёв, он очень остро переживал своё одиночество. почти впервые в жизни, оказавшись вдали от жены и детей. Чтобы ослабить душевное напряжение, император не раз брал с собой цесаревича. В конце концов, императрица согласилась, чтобы мальчик оставался там постоянно, при условии, что не прервутся его занятия. В результате мы переехали в императорскую ставку в Могилеве, где, несмотря на нервную и напряженную обстановку, Наши занятия продолжались. Обедали мы с Цесаревичем отдельно, а ланч у нас был вместе с императором и его свитой. На столе никогда не бывало менее 24 приборов, а часто 60 и даже больше. В Магилёве я познакомился с некоторыми из великих князей, почти каждый из которых заходил в нашу классную комнату. Не говоря уже о русских и иностранных генералах, государственных деятелях и послах, которые сменяли друг друга в вышеломляющем количестве и с невероятной скоростью. Когда разразилась февральская революция, я был в царском селе с больным цесаревичем. Несмотря на то, что временное правительство вскоре направило будущего лидера Белого движения генерала Лавра Корнилова для заключения императорской семьи под домашний арест, мои отношения со двором остались такими же, как и прежде. Я остался в той же должности, чтобы заниматься с цесаревичем и его сёстрами. В целом, офицеры и солдаты, назначенные для охраны императорской семьи, вели себя порядочно. Печальные случаи грубого или ненадлежащего поведения были скорее исключением из правил, чем правилом. Но постепенный распад армии и участившиеся беспорядки в Петрограде после так называемых июльских событий стали настолько сильными, что временное правительство решило перевести императорскую семью в какое-нибудь удалённое от всех больших городов место. Для этой цели был выбран Тобольск, историческая столица Сибири. Как только императорская семья уехала в Тобольск, господин Макаров, бывший министр императорского двора, сообщил мне, что не было дальнейших препятствий к тому, чтобы удовлетворить мою просьбу вновь присоединиться к императорской семье, к которой меня не допускали с момента возвращения императора из Могилева. Мой немедленный отъезд в Сибирь Был отложен только из-за необходимости закончить дела в Петрограде, что не заняло много времени. Затем, когда всё было готово, неожиданно началась забастовка на железной дороге, которая продолжалась ещё 3 недели. Тем не менее, спустя чуть более месяца я выехал и после долгого и довольно некомфортного путешествия в начале октября с последним пароходом прибыл в Тобольск. В то время как раз только начиналась долгая сибирская зима. Я направился, как мне указали, в дом Корнилова, где нашёл комиссара временного правительства, отвечавшего за императорскую семью. В его внешности не было ничего особенного, но что самое важное, он был вежлив и рассудителен и принял меня довольно дружественно. Разрешение входить в губернаторский дом где содержались члены императорской семьи, не могло быть выдано сразу. Очевидно, этот вопрос должен был быть представлен на рассмотрение солдатам, но на следующий день мне сообщили, что не было выдвинуто никаких возражений. Это было больше привилегии, чем я думал, так как никто из познее приехавших в Тобольск такого разрешения не получил. Императорская семья Жила в непритязательном губернаторском доме, официальной резиденции губернатора Тобольской губернии. Дом был небольшим и плохо подходил для той цели, для которой использовался. Кроме членов императорской семьи, в нём должны были жить императорские слуги и мой швейцарский коллега. Поскольку в доме больше никого нельзя было разместить с удобством, мне была предоставлена комната в доме Корнилова, расположенном через дорогу, где к тому времени уже жили князь Василий Долгоруков, генерал Татищев, графиня Гендрикова и мадмуазель Шneider. На следующий день, как только закончился наш скромный обед, маленький комиссар проводил меня через дорогу в губернаторский дом. Куда мне так давно хотелось попасть. Военные впустили меня, и я без промедления был отведён в кабинет коменданта. Моего прихода ждали с нетерпением и немедленно отвели наверх, в гостиную императрицы. Она спокойно сидела за столом с цесаревичем и приняла меня со всевозможными проявлениями радости после моего длительного вынужденного отсутствия. особенно рада она была получить новости от своих друзей. Вскоре, закончив внизу обед со свитой, поднялся император и присоединился к нашему обществу. Он был очень взволнован встречей с человеком из внешнего мира и вскоре заговорил обо всём произошедшем. Раньше я никогда не видел его таким искренним и откровенным. Императрица и цесаревич удалились, и наш оживлённый разговор продолжался до чая. Обычно император держался с достоинством и сдержанно, хотя с теми, кого он любил и кому доверял, становился очаровательно непринуждённым. Хотя его рост был не выше среднего, он выглядел как истинный император. Его вкусы были также просты. как у любова высокообразованного землевладельца он питало отвращение к интригам и любому притворству и неискренности жизнь в тобольске была по большей части спокойной и не богатой событиями комиссар излишне не беспокоил императорскую семью а комендант дома бывший гвардейский офицер делал все, что мог, чтобы сделать их жизнь максимально спокойной и комфортной. Солдаты, охранявшие дом, были разделены на три группы, одна из которых была настроена достаточно дружелюбно, вторая — нейтрально, в то время как последняя — явно враждебна. Случаи грубости и ненадлежащего поведения время от времени бывали, но затушевывались. Добродушие великих княжон и цесаревича, Их безропотное терпение, полные искренности доброта одержали победу даже над самыми злыми обидчиками. У императорской семьи не было непосредственной связи с городом, жители которого в целом были расположены исключительно хорошо. Пока это не было фактически запрещено, нам для облегчения нашей участи присылали всевозможные продовольствие. У императорской семьи Не было своего священника, и поначалу им разрешалось каждое воскресенье ходить в приходскую церковь на раннюю литургию, куда не допускался народ. Приходской священник, тем не менее, пытался нажиться на этом, что привело к жалобам и отмене этого разрешения к огромному сожалению членов императорской семьи и всех остальных. Взамен был назначен специальный священник. Он был образованным преподавал богословие в Тобольской гимназии. Он очень аккуратно и рассудительно исполнял свои обязанности, и с этого времени службы проходили в устроенной в доме церкви. Советская революция конца октября 1917 года достигла Тобольска фактически не раньше Нового года. Как только началась борьба, Тобольск был отрезан от остального мира, И в течение довольно долгого времени туда не доставляли никаких газет. Затем неожиданно была получена большая связка газет, и стали полностью ясны все детали тех ужасных событий. Я никогда не видел императора таким потрясённым. На мгновение он был совершенно не в силах сказать или сделать что-нибудь, и никто не осмелился произнести ни слова. Затем постепенно Вновь началась наша обычная жизнь, но с одним отличием. Все те, кто жил вне дома, должны были переехать туда, или их больше не пускали в дом. Надвигающаяся опасность была очевидна для всех, и это сильно нас сблизило. Мы старались найти для себя более интенсивные виды деятельности: уроки, работа в саду и наконец спектакли. в которых принимали участие все дети и учителя, и даже однажды император. С наступлением поста спектакли прекратились, и по мере того, как советская власть постепенно распространялась по нашей губернии, происходило всё больше изменений. Нашего дружелюбного коменданта сменил товарищ Радионов, молодой служащий тайной полиции. Кремль также направил в Тобольск своего специального комиссара, товарища Яковлева, доверенного моряка-коммуниста. Насколько я могу судить, он казался порядочным человеком и был настолько вежлив по отношению к императорской семье, насколько позволяли обстоятельства. Тем временем по всей Сибири развернулась борьба с советским режимом, и Тобольск перестал быть безопасным местом для содержания императорской семьи под стражей. В апреле товарищ Яковлев неожиданно раскрыл тот факт, что он получил приказ из Москвы увезти императора. Это сильно расстроило императрицу, и с разрешения Яковлева она решила сопровождать своего мужа. Было очевидно, что их положение стало чрезвычайно опасным, и вполне могло окончиться трагедией. Родители и дети были очень привязаны друг к другу. Любое расставание причиняло им боль, а в тех тяжёлых обстоятельствах оно не предвещало ничего хорошего и могло стать расставанием навсегда. Вечер накануне отъезда члены императорской семьи провели вместе, без посторонних. Все мы были очень мрачны и подавлены. Сопровождать императора и императрицу и их третью дочь, великую княжну Марию, было позволено только князю Василию Долгорукову, вице-камергеру, придворному врачу доктору Боткину, камердинеру императора, служанке императрицы Анне Степановне, повару и лакею. Хотя Анна Степановна и пыталась скрыть свой страх,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 где мы все в последний раз выстроились в ряд. Императрица, великая княжна Мария и наконец император. На застеклённом крыльце, при свете звёзд, мы сказали друг другу последнее прощайте. Императрицу и великую княжну Марию посадили в крытую повозку, а император должен был занять место рядом с Яковлевым в открытой повозке. Когда они отъезжали, было еще темно. Но, используя долгую выдержку, мне удалось сфотографировать Таранта с императрицы, хотя сфотографировать сам отъезд не удалось. Больше я никогда не видел их живыми. Мы оставались в Тобольске с императорскими детьми еще более месяца. Это было очень тревожное время. Во-первых, дети не знали ни того, Куда уехали их родители, ни того, что будет с ними. Позже наконец была получена открытка от императрицы, в которой сообщалось, что они в Екатеринбурге. Все мы начали готовиться к отъезду. Самые необходимые вещи были упакованы, остальное оставили на хранение в городе или распорядились ещё каким-то иным образом. В середине мая было получено новое предписание из Москвы, о перевозке оставшихся тобольских невольников в Екатеринбург. Говорили, что Яковлев должен был отвезти своих узников дальше на восток, но мятежные уральские большевики помешали ему это сделать. По-видимому, они хотели оставить членов императорской семьи в качестве заложников. Дети с нетерпением ждали встречи с родителями, но покидали безопасный Тобольск с мрачным предчувствием. хотя тогда они полностью не осознавали, что отправлялись навстречу смерти. Я ехал вместе с Цасаревичем и великими княжнами на речном пароходе от Тобольска до Тюмени и рассчитывал продолжить путь на поезде до Екатеринбурга вместе с ними. Когда мы прибыли в Тюмень, корабль пришвартовался к берегу напротив ожидавшего поезда, и немедленно началась высадка. Нас в шляпах и пальто собрали в салоне корабля. Вошёл товарищ Радионов со списком в руках и немедленно начал его зачитывать. Сначала имена членов императорской свиты и некоторых слуг, они сразу поднялись и ушли. Затем последовала пауза, пока они не дошли до поезда. Затем последовали императорские дети. И снова пауза, пока они поднимались по берегу. А цесаревич нёс на руках его преданный, сильный моряк-слуга Нагорный. Затем вновь появился Радионов, сказал только остальные, и не обращая внимания в каком порядке, мы поспешили последовать за всеми. В поезде нас направили в вагон, в забравшись в который, мы обнаружили, что полностью отрезаны от любых контактов с императорскими детьми. Так, даже не попрощавшись, Мы разлучились, чтобы никогда не встретиться вновь. С небольшой задержкой последовал гудок, и императорские дети отправились в своё последнее роковое путешествие в город, в котором они встретили свою гибель. Мы приехали той же ночью. Мы довольно ненадолго остановились на главном вокзале, предполагаю для того, чтобы Родионов мог выйти и сделать доклад.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 Вскоре я увидел, как три великих княжны спускаются с поезда и забираются на них. Наконец из поезда вынесли больного цесаревича и отнесли к ним. Как только все они оказались на дрожках, был отдан приказ, и лошади со своим эскортом пошли рейсью. Императорских детей отвезли в Опатиевский дом, где уже больше месяца находились в заключении их родители и сестра. Наш поезд вскоре вернулся на главный Екатеринбургский вокзал, и в течение утра мы горестно наблюдали, как оставшихся членов императорской свиты увозили в городскую тюрьму. Все, кто сидел с нами за императорским столом, кроме меня и моего швейцарского коллеги, кто-то раньше, кто-то позже, погибли. Затем, в середине утра, охрана поезда была вдруг снята, И товарищ Радионов сказал, что мы свободны и можем направляться куда пожелаем. Позже это трансформировалось в приказ возвращаться туда, откуда мы приехали. Вагоны нашего опустевшего поезда должны были вернуться в Тюмень, и нам разрешили поехать в них. Из-за волнений на железной дороге мы не смогли уехать из Екатеринбурга до июня. Я много раз проходил мимо Ипатьевского дома в надежде хоть мельком увидеть его узников, но напрасно. Только однажды я видел, как женская рука открывала форточку. Я решил, что это была рука преданной горничной императрицы. Ипатьевский дом был окружён двойным деревянным забором и тщательно охранялся. Кроме императорской семьи, там находились только врачи их величеств И несколько личных слуг. Остальные члены свиты и слуги были помещены в обычную тюрьму. Мы смогли прибыть в Тюмень только через 6 недель, которые провели в тех же вагонах, в которых приехали. К тому времени Сибирь была уже охвачена пламенем гражданской войны, которая прошла по стране как огненная стена. В конце августа было невозможно вернуться в Тобольск и посетить его в последний раз. В сентябре 1918 года Екатеринбург пал и затем был занят объединёнными войсками. Я воспользовался первой возможностью, чтобы вернуться в Екатеринбург и попытаться найти какие-нибудь следы тех кого мы так трагически потеряли из вида, так как факт их убийства тогда не был установлен, и мы все еще могли питать надежды найти их живыми. Разрешение от властей посетить Ипатьевский дом было без труда получено моим коллегой, и я смог не только осмотреть его, но и сфотографировать интерьер. Подвал, в котором были расстреляны члены императорской семьи и их спутники, являл собой страшное зрелище, хотя была сделана попытка привести его в порядок. Следы от пуль были повсюду — на потолке, на стенах, но особенно на полу, который был изрешечен пулями. Были очевидные следы того, что пол раньше был покрыт большой лужей крови жертв. Это было страшное зрелище, которое невероятно меня упомяло. расстроило. Я посетил Екатеринбург в третий раз летом 1919 года, находясь в штате сэра Чарльза Элиота, рыцаря великого креста ордена Святого Михаила и Святого Георгия, британского верховного комиссара в Сибири, аккредитованного при адмирале Колчаке. Генерал Дитрихс был назначен председателем комиссии по расследованию трагедии. И работа была передана известному следователю господину Соколову. Он познакомил меня с результатами их расследования и попросил моей помощи в объяснении некоторых вещей, которых они объяснить не могли. Естественно, я оказал им всю посильную помощь, но мне было больно видеть некоторые незначительные безделушки которые ни для кого больше не имели значения, но которые много значили для меня. При нашей более поздней встрече генерал Дитрихс передал мне люстру из будуара Ипатьевского дома, который императорская семья использовала как гостиную. Ипатьевский дом сгорел до основания, и практически ничего не сохранилось, кроме этой подвесной люстры. Примечание: Вероятно, в 1949 году у Гипсе не было точных сведений о судьбе дома Ипатьева. В доме был музей до 1945 года, затем в разные годы областной партийный архив и отделение печати. 18 октября 1977 года дом Ипатьева был снесён. Сейчас она находится в церкви святителя Николая в Оксфорде. В течение долгого времени меня привлекала святая православная церковь, и всё, что я увидел и пережил, сильно укрепило этот интерес. Поэтому в 1934 году я принял веру, которая придала им такую силу. Я был принят в православие в Харбине с именем Алексей. Вскоре после этого архиепископ Камчатский и Петропавловский Нестор, впоследствии митрополит Харбинский и Маньчжурский, постриг меня в монашество с именем Николай и рукоположил меня в священники. Дом святителя Николая в Оксфорде – это попытка привнести свет этой веры в главный интеллектуальный и культурный центр Британской империи. В этом доме находится несколько реликвий, связанных с последними днями императорской фамилии, и он является своего рода памятником, посвящённым упокоению их душ в царстве небесном, где нет ни печали, ни вздыхания, но жизнь бесконечна. Его преподобие архимандрит Николай. Дом святителя Николая, Оксфорд. Июль 1949 года